ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЗАКУСОЧНАЯ УЛЮКА ГЛАВА 1 Месяцев, наверное, через пять после смерти Кассиса, а с того момента, как началась история с тётушкой Фрамбуазой, и вовсе годы через три, в Лиловёс вновь пожаловали Еник и Лора. Это случилось летом, когда у меня гостила моя дочь Писташ со своими детьми Прюм и Рико. Имена образованы от слов «слива» с французского и «сыр рикотта» с итальянского. И до появления моего племянника и его жены мы были совершенно счастливы. Дети росли так быстро и были такими милыми, в точности, как их мать. Прюм с шоколадными глазками и пышными вьющимися волосами, и рекой с нежными, как бархат, щечками, хотя в последнее время он успел здорово вытянуться. В них было столько веселья, смеха и любви к проказам, что у меня просто сердце разрывалось. Так мне хотелось вернуться в детство. Клянусь, стоило им появиться, и я сразу чувствовала себя лет на сорок моложе. В то лето я как раз учила их ловить рыбу и ставить верши. Кроме того, мы с ними делали леденцовые палочки и варили конфетюр из зеленых фиг. С рекой мы вместе читали Робинзона Круза и «Двадцать тысяч лье под водой». А Прилонгия рассказывала всякие небылицы о старой щуке, которую когда-то поймала. И мы обе дрожали от страха, когда речь заходила об ужасном даре этого чудовища. «Считалось, что если старую щуку поймать и выпустить на свободу, она исполнит твое самое заветное желание». А если ты только увидишь ее хоть краешком глаза, но не поймаешь, что с тобой непременно случится беда. Прюн смотрела на меня широко раскрытыми карими глазами, на всякий случай сунув в рот большой палец. «Какая беда!» — с ужасом и восторгом прошептала она. Нарочно понизив голос, я угрожающе произнесла. «Кто-то умрет, милая. Может, ты, а может, кто-то другой, кого ты очень любишь» или еще что-нибудь может случиться похоже, смерти. В любом случае, даже если сама ты выживешь, проклятие старой щуки будет преследовать тебя до могилы». пистаж сердито на меня взглянула и с упреком воскликнула. «Ну, мама! Я совершенно не понимаю, зачем ты говоришь ей такие вещи? Ты что, хочешь, чтобы ей снились кошмары, чтобы она в постель стала писаться?» «Я никогда не писаю в постель!» Возмутилась Прюн, и, выжидающе на меня, посмотрела, надеясь на продолжение, даже за руку меня дернула. «Бабуля, ты когда-нибудь эту старую щеку видела? Видела? Правда видела?» Меня вдруг пробрала таким ознобом, что я и сама пожалела о своих словах. «Лучше б я выбрала какую-нибудь другую историю». Пестаж снова быстро на меня взглянула и протянула к Прюн руки, будто собираясь снять ее у меня с колен. Прюнет. Оставь бабулю в покое. Тебе уже спать пора, а ты еще зубы не почистила. Пожалуйста, бабуля, скажи, ты действительно ее видела? Не унималась, Прю. Я обняла внучку, и тот смертный холод немного отступил. Милая ты моя, да я как-то все лето ее ловила. И чего только не делала. И сетями ловила, и удочка, и верши ставила, и всякие ловушки устраивала. Каждый день ставила и дважды в день проверяла, а то и чаще. Внучка очень серьезно посмотрела на меня и задала вопрос. «Тебе, наверное, очень хотелось, чтобы твое желание исполнилось, а?» «Да, наверное», — согласилась я. «Должно быть так». «И ты поймала ее?» — просияла она. «От нее пахло печеньем и скошенной травой. Ах, это чудесный, теплый, сладостный запах детства!» Старикам непременно нужно, чтобы рядом был кто-то юный, чтобы, знаете ли, не забывать. «Поймала!» — улыбнулась я внучке. Глаза прюн широко распахнулись. Ею овладело такое невероятное волнение, что она перешла на шепот. «И что же ты пожелала?» «Ничего, родная моя!» — тихо отозвалась я. «То есть она уплыла от тебя?» — я покачала головой. «Нет, я по-настоящему ее поймала». Пистаж так и впилась в меня глазами, но лицо ее было в тени. А Преон, взяв меня за щеки, своими похлыми маленькими ладошками нетерпеливо спросила, «А почему же тогда?» Некоторое время я молча смотрела на нее, потом ответила, «Нет, ты не думай, обратно в воду я ее не бросила. А раз поймала, то отпускать не собиралась». Я уже жалела, что подняла эту тему, да и не все в моей истории правда. Я поцеловала внучку, пообещав, что остальное расскажу потом. Я и сама толком не знала, зачем мне понадобилось выкладывать ей всякие рыбацкие небылицы. Эти спать прин, естественно, не пожелала. Но мы все-таки, несмотря на ее бурные протесты, уговорами и прочими маневрами, сумели в итоге уложить ее в кроватку. Зато я в ту ночь, когда все давно уснули, еще долго лежала без сна, и все думала об одном и том же. У меня никогда не было особых проблем со сном. Но на этот раз я сумела задремать лишь под утро. Мне все мерещило, старая щука в темной глубине. и все тащила ее из воды, тащила, и обе мы, ни она, ни я, не в силах были просто отпустить друг друга. Вот вскоре после того вечера к нам и заявились ей Ник с Лорой. Сначала вроде просто заглянули в мое кафе, смирные такие. И заказали, как обычные посетители, щуку по-анжуйски и сырный хлеб. Я из-под тяжка наблюдала за ними из кухни. Вели они себя вполне прилично, тихо беседовали друг с другом, никаких неразумных заказов из винного погреба не делали и в кои-то веки не называли меня тетушкой. Лора была самоочарование. Яник искренне улыбался, кажется, оба хотели им не доставить удовольствие и сами его получить. Я вздохнула с облегчением. Увидев, что они вроде бы перестали без конца обниматься и целоваться при людях, я даже снизошла до того, чтобы немного поболтать с ними за кофе с птифурами. Лора за эти три года как-то сильно постарела и похудела. Может, конечно, это мода такая, только ее худоба явно не украшала. Волосы у нее были гладко уложены и обхватывали голову, как медный шлем. И какой-то она мне показалась нервной. И все поглаживала низ живота, словно он у нее болит. А вот еник, насколько я могла судить, совсем не изменился. Он весело сообщил, что ресторанах процветает, что в банке у них куча денег, и весной они собираются съездить на богамы. Ведь они столько лет не отдыхали вместе. О Кассиси оба вспоминали с любовью и, как мне показалось, с искренним сожалением. Я, конечно, решила, что судила их слишком строго. Увы, я заблуждалась. На той же неделе они приехали снова, но уже на ферму. Писташ как раз собиралась укладывать детей спать. Приехали не с подарками. Сласти для на реко цветы для пистаж. Моя дочь смотрела на них рассеянно-лукаво, но я-то знала, что так она смотрит на тех, кто ей не по душе. Хотя они, несомненно, сочли подобное выражение лица глуповатым. Лора как-то особенно внимательно приглядывалась к детям. И меня это почему-то встревожило, она прямо-таки глаз не могла отвести от прюм, игравший на полу с сновыми шишками. Яник устроился у камина в кресле. Я отчетливо ощущала рядом с собой молчаливое присутствие пистаж и очень надеялась, что мои непрошенные гости надолго не задержатся. Однако ни тот, ни другая не выказывали ни малейшего намерения покинуть наш дом. Эта щука по-анжуйски была просто великолепна! Лениво заметил Яник. «Нет, ну до чего вкусно, не знаю уж как вы готовите ее. Только я такого сроду не ел. «Это все сточные воды», — любезно сообщила я. «Сейчас в Луару стекает столько всякой дряни, что рыба практически только ею питается. Мы это называем луарской икрой. Говорят, в ней очень много минералов». Лора ошеломленно вскинула на меня глаза, но Яник рассмеялся и она несколько неуверенно к нему присоединилась. «Тетушка Фрамбуаза у нас любит пошутить! Ха-ха-ха! Хлуарская -ха -ха. икра, надо же! Ну и шутница же вы, тетушка!» Однако с тех пор щуку они больше никогда не заказывали. А через некоторое время они вспомнили о кассисе Сперва это была просто безобидная болтовня о том, как папа был бы счастлив увидеть свою племянницу и ее детишек. Он всегда говорил Хорошо бы у вас поскорее детки родились, сказал ей ник. Но «Ну, карьера Лоры. Та довольно резко его перебила. С этим еще успеется. Времени у нас предостаточно. Я ведь еще не старая, правда? Я покачала головой. Конечно, конечно. И потом нам и о папе пришлось позаботиться, продолжал яник. У него-то самого почти ничего не осталось. Еник с аппетитом надкусил песочные печенье. Мы полностью его содержали, даже купили его дом. А вот этому я вполне верила. Касис никогда не умел беречь деньги. Они у него просто сквозь пальцы просачивались, как песок. А еще чаще оседали у него в брюхе, в своем парижском ресторане. Самым лучшим клиентом всегда был он сам. Мы, конечно, и не думали ставить ему это в упрек. вкрадчиво промолвила Лора. Мы очень любили бедного папу, верно, Шериль? И Ник с энтузиазмом закивал, но искренности в нем не чувствовалось, когда он воскликнул. «Еще бы! Конечно, любили! Он ведь был таким щедрым! И насчет этой фермы никогда никаких претензий не предъявлял! Или там насчет наследства! Просто удивительно!» И тут он взглянул на меня. Остро так. Точно разъяренная крыса. «Ты это о чем?» — вскинулась я, чуть не разлив кофе сдержалась я только потому что рядом сидела питаж и внимательно прислушивалась к нашей беседе я никогда не говорила дочерям ни о ренет ни о кассисе они никогда с ними не встречались и наверное считали что в семье я была единственным ребенком и о своей матери я тоже ни словом не обмолвилась. Еник явно смутился ну как же тетушка фрамбуаза вам же известно что это он должен был унаследовать ферму нет мы вас конечно не обвиняем подхватила Лора. «Но ведь он был старшим сыном и в соответствии с завещанием!» «Так, погодите-ка минутку». Я очень старалась, чтобы голос звучал не слишком пронзительно, но не выдержала. В какое-то мгновение сорвалась, в точности, как моя мать, и лишь заметив, как поморщилась пистаж, взяла себя в руки и произнесла спокойно. «Я заплатила кассису за этот дом кругленькую сумму». Действительно хорошие деньги, особенно если учесть, что после пожара тут остался одиностов, а сквозь черепицу все балки торчали. Косил здесь все равно жить не смог бы. Да наверняка и не захотел бы. Я отдала за эту развалину куда больше, чем могла себе позволить. И ничего, ш ш, -ш тише, все в порядке, — Лора гневно посмотрела на мужа. Никто даже не пытается утверждать, что ваш договор с отцом Яника был заключен незаконно, хотя до некоторой степени он действительно неправомерен. Неправомерен. Да, это, конечно, словечко Лоры. Емкая, самодовольная, слегка приправленная скептицизмом. И я с такой силой стиснула дрожащей рукой кофейную чашку, что горячий кофе выплеснулся мне на пальцы. Но тетушка... Попытайтесь взглянуть на этот вопрос с нашей точки зрения. Яник приблизил ко мне свое широкое лоснящееся лицо. Бабушкино наследство! Мне стало противно. Разговор явно зашел не туда. И особенно неприятно было, что пестаж, раскрыв от изумления глаза, все это слушает. Да вы оба никогда мою мать в глаза не видели. Резко оборвала я его. — Дело совсем не в этом, тетушка, — быстро возразил Яник а в том, что у вас было трое, и наследство она разделила на три части. Это ведь так, верно?» Я осторожно кивнула. «Но теперь, когда бедного папы больше нет, мы должны выяснить, было ли то неформальное соглашение, которое вы с папой заключили, справедливым по отношению к прочим членам семьи». Голос Яника был самым обычным. «Зато я, заметив, как хищно поблескивает его глазки, Неожиданно вышла из себя и гневно крикнула. «Какое еще неформальное соглашение! Повторяю снова! Я заплатила за дом большие деньги, подписала все необходимые документы!» Лора положила руку мне на плечо. «Яник не хотел вас расстраивать, тетушка Фрамбуаза!» «А я ничуть и не расстроена!» Ледяным тоном отрезала я. Но Яник, словно ничего не слыша, гнул свое. «Дело в том, что кое-кто может честь договор, который вы заключили с бедным папой, больным человеком, отчаянно нуждавшимся в деньгах...» Я видела, как внимательно Лора наблюдает за пистаж, и, не сдержавшись, выругалась себе под нос. «И потом имеется еще и невостребованная треть наследства, которая должна бы принадлежать тете Рен». Ну еще бы, там в подполе целое состояние. Десять ящиков Бордо, заложенные в тот год, когда родилась Рен-Клод. Мать закрыла их сверху черепицей и даже слой цемента положила пряча от немцев. А теперь оказалось, что это вино стоит не меньше тысячи франков за бутылку, а то и больше. По сути, коллекционное вино, ждущее своего часа. Черт побери! Этот кассист никогда не умел держать язык за зубами. Это все для Рен, — сердито перебила я племянника. Я ни к чему не притронулась. Ну, естественно, тетушка, и все-таки... Я негорестно усмехнулся и стал до такой степени похож на моего брата, что у меня защемилось сердце. Я снова быстро посмотрела на пистаж. Она сидела, выпрямившись, будто штык проглотила. Ее лицо казалось совершенно бесстрастным, «Вы должны признать, что тетя Рен вряд ли в состоянии потребовать свою долю наследства. И разве не было бы справедливее с точки зрения всех заинтересованных лиц?» «Все это принадлежит Рен», — ровным тоном сказала я. «Я к этому не притронусь, и вам по собственной воле ни за что не отдам. довольность тебя такого ответа?» Лора повернулась ко мне. В черном платье, освещенное желтым светом лампы, она выглядела совершенно больной. «Мне очень жаль», — она бросила на Яника выразительный взгляд, «что наша беседа приняла такой оборот. Мы вовсе не собирались говорить с вами о деньгах. И, конечно, у нас даже в мыслях не было заставить вас отказаться от дома или от той части наследства, которую по закону причитается тете Рен, и если кто-то из нас дал основание». Совершенно оглушенной я только головой покачала. «В таком случае, будьте любезны, скажите, к чему все это?» Лора не дала мне закончить. Ее глаза сверкнули. «Была еще некая книга?» «Книга?» — недоуменно уточнила я. Я не кивнул. «По словам папы была. Вы ее показывали ему, тетушка. Книга кулинарных рецептов», — со странным спокойствием пояснила Лора. «Вы ведь и так все эти рецепты наизу и знаете, тетушка Фрамбуаза. А нам бы на них только взглянуть. Мы бы просто ненадолго взяли ее взаймы». «Конечно, мы бы заплатили», — торопливо вставил Яник. «Подумайте об этом, тетушка. Отличный способ навеки прославить фамилию Дартижан». Должно быть, именно эта фамилия, произнесенная вслух, все и решила. «Смущение, страх, недоверие все еще боролись в моей душе». Но при упоминании фамилии Дортижан от них не осталось и следа. Копье невыносимого ужаса пронзило меня насквозь. В бешенстве смахнула со стола кофейные чашки, и те дребезге разлетелись на терракотовых плитках пола, насланного еще моей матерью. Я успела заметить, какими странными глазами смотрит на меня пистаж, но поделать с собой уже ничего не могла, не могла справиться — Сохватившим меня гневом и ужасом. Нет, никогда. Голос мой взвился и забился в небольшой комнатке, точно красный воздушный змей, стремящийся в поднебесье. Словно на мгновение вырвавшийся собственного тела, я бесстрастным взглядом увидела себя как бы сверху, довольно бесцветную, астролицую женщину в сером платье с гладко зачесанными волосами, собранными на затылке в такой узел. Я увидела странное понимание и сочувствие в глазах дочери, увидела тщательно скрываемую враждебность на лицах моего племянника и его жены, и моя ярость, вспыхнув с новой силой, снова вернула меня на землю. «Догадываюсь, чего вы хотите?» — прорычала я. «Раз вы не можете заполучить тетушку Фрамбоазу, то готовы удовлетвориться тетушкой Мирабель. Что, не так?» Воздух обжигал мне глотку. Царапал ее точно клубок колючей проволоки. «Не знаю, что вам там кассис наговорил, только он к этому. Никогда не имел ни малейшего отношения, как и вы не имеете. Та старая история давно мертва. И мать моя тоже мертва. И ничего вы от меня не получите, хоть полсотни лет ждите». У меня перехватило дыхание. Горло уже соднило от крика. Схватив их последнее подношение коробку льняных носовых платков, которая лежала на кухонном столе, завернутая в серебристую бумагу, я с яростью ее отшвырнула и хрипло-гаркнула, глядя на Лору. «Можете забрать свою жалкую взятку. Можете засунуть ее себе в задницу вместе с вашим распрекрасным парижским меню, вашей омерзительной липкой абрикосовой подливой и вашим бедным старым папой». На секунду наши взгляды скрестились, и я заметила, что Лора наконец-то сбросила свою сладкую вуаль. Теперь в ее глазах читалась откровенная злоба. «Я могла бы обсудить это со своим адвокатом», — начала она. И тут меня разобрал смех. «Ха-ха, ну правильно!» — захохотала я. «А как же, конечно, с адвокатом? Ведь в конце концов все именно к разборке с адвокатом и сводится, верно?» Я прямо-таки изнемогала от смеха. «Со своим адвокатом? Надо же!» Яник попытался успокоить жену, глаза его тревожно блестели. «Ладно, шири, ты же знаешь, что мы...» Лора сверя погрызнулась. «Убери от меня свои вонючие руки!» Я зашлась от хохота, даже за живот схватилась. Перед глазами у меня плясали какие-то черные мушки, но Лора уже пришла в себя. Выпустив из глаз заряд ненависти шрапнели, она произнесла ледяным тоном мне очень жаль вы просто не понимаете как это для меня важно, моя карьера племянник попытался подтолкнуть ее к двери по прежнему насторожно на меня посматривая и торопливо пробормотал никто не собирался так вас расстраивать тетушка фрамбуаза ничего мы приедем снова когда вы все обдумаете мы же не просим у вас эту книгу совсем". его слова скользили не задевая меня точно рассыпавшаяся колода карт. Я захохотал еще громче. Ужас все сильнее охватывал мою душу, я никак не могла успокоиться. И даже когда они попрощались, когда их Мерседес, странно тихо, как бы украдкой, взвизгнул шинами и исчез в ночи, я все еще некоторое время дергалась в странных конвульсиях, переходя от смеха к рыданиям. И по мере того, как адреналин постепенно покидал вены, Меня охватывало чувство глубочайшего потрясения и собственной старости. Да, я казалась себе невероятно старой и дряхлой. А пистаж молча за мной наблюдала. По ее лицу ничего нельзя было прочесть. Из-за двери, ведущей в спальню, показалась мордашка Прюн. — Бабуля, что случилось? — Ложись в кроватку, детка. Быстро велела ей пистаж, Все в порядке. Ничего страшного. Но на лице у внучки было написано сомнение. А почему бабуля так кричала? Ни почему. Теперь голос Пестаж звучал резко, сердито. Сейчас же ступай в постель. Прил неохотно вернулась в кровать, и пистаж закрыла за ней дверь. Некоторое время мы сидели молча, но я знала, когда она будет в состоянии говорить, то начнет именно с этой темы. Знала ей то, что пестаж лучше не подгонять. Она выглядит очень милой, но в глубине ее души таится упрямство. Уж мне это хорошо это известно. Во мне и самой упрямства немало. Так что я вымыла тарелки, убрала со стола, потом взяла книгу и сделала вид, что читаю. Через некоторое время раздался голос пистаж. Что они имели в виду, когда обсуждали бабушкино наследство? Ничего пожалуй, плечами. Кассис всем старался показать, какой он богатый. Надеялся, что они в старости станут о нем заботиться. Им бы следовало раньше сообразить, только и всего. Я надеялась, что этого ответа будет достаточно, но у моей дочери между бровями уже пролегла упрямая морщинка, которая ничего хорошего не обещала. А я и не догадывалась, что у меня есть дядя. Странным, ничего не выражающим тоном заметила она. Мы не были близки. Снова воцарилось молчание. Я прямо-таки видела, как она прокручивает все это в голове. Больше всего мне хотелось, чтобы колесо ее мыслей перестало крутиться. Но я понимала, что не смогу его остановить. «Еник очень на него похож», — добавила я, стараясь сохранять максимальное спокойствие и легкость тона. «Такой же красивый и бесполезный. Вот жена и водит его за собой на веревочке, как танцующего медведя на ярмарке». Надеясь вызвать улыбку Песташ, я нарочито смешно засеменила ногами, но ее задумчивый взгляд стал еще мрачнее. «Они, кажется, считают, что ты обманула его», — заявила дочь. «Выкупила у него ферму, когда он был болен и нуждался в деньгах?» Усилием воли я заставила себя промолчать. Все равно вспышка гнева на такой стадии выяснения отношений ни к чему хорошему не привела бы. Песташ терпеливо начала я. «Не верь тому, что плетут эти двое». казис не был болен. Во всяком случае, был не настолько болен, как это, возможно, представляется тебе. Он допился до полного банкротства, бросил жену и сына, а потом продал мне ферму для уплаты долгов. Она смотрела на меня с любопытством, и мне пришлось делать над собой усилия, чтобы удержаться и не закричать. «Понимаешь, это было много лет назад, все кончено, мой брат мертв». «Лора упоминала еще о вашей сестре?» Ранклот подтвердила я. «Почему ты скрывала ее?» Я пожала плечами. «Мы не были близки, я уже поняла». Голос-пистаж был каким-то тоненьким, детским, и звучал он как-то чересчур ровно. Меня снова охватил страх, и я ответила уже чуть более резко, чем собиралась. «Ну да, тебе ли этого не понять?» «В конце концов, вы с Муазет тоже никогда не были?» Тут я прикусила язык, но было уже слишком поздно, и я видела, как пистаж вздрогнула. «Вот проклятье. «Нет, не были», — сказала она спокойно, «но я, по крайней мере, старалась. Ради тебя». «Черт возьми!» Я и забыла, какая она чувствительная. Все эти годы я считала ее девочкой спокойной, с тревогой глядя, как моя вторая дочь становится все более своенравной и неуправляемой. Да, Нуазет всегда была моей любимицей, но до сих пор я считала, что неплохо это скрываю. Если бы передо мной была сейчас не писташ, а прюм, я просто обняла бы ее и прижала к себе. Однако передо мной сидела взрослая, тридцатилетняя женщина со спокойным замкнутым лицом, с легкую извленную усмешкой на устах, с немного сонными кошачьими глазами. Я вдруг подумала о Нуазет, о том, как из гордости и упрямства превратила собственную дочь чужого человека. «Мы расстались давным-давно», снова заговорила я, пытаясь хоть что-то втолковать пистаж. «После войны. Моя мать была больна, и мы какое-то время жили у разных родственников. Мы практически не общались. Это была почти правда. Во всяком случае, настолько близко к правде, насколько было в тот момент возможно. Рен уехала». Работать в Париж. Она тоже заболела. Она сейчас в частной лечебнице под Парижем. Я как-то навестила ее, но... Как я могла все это объяснить дочери? Казенный запах больницы, запах вареной капусты, прачечной и болезней, орущие психи в палатах с мягкими стенами, толпы совершенно потерянных людей, которые плачут, Если им не нравятся печеные яблоки, или вдруг с неожиданной злобой, с воплями, набрасываются друг на друга, беспомощно размахивая кулаками, толкаясь и налетая на эти бледно-зеленые стены. Я помню одного мужчину в кресле каталки, еще довольно молодого, с лицом, напоминавшим изуродованный шрамами кулак и глазами, исполненными полной безнадежности. Эти глаза как-то жутко вращались, а сам он, не умолкая, пронзительно выкрикивал. «Мне здесь не нравится! Мне здесь не нравится!» Я все время слышала его голос, пока он не стих сам собой, превратившись в некое монотонное бормотание. Я вдруг обнаружила, что мне совершенно безразлично его отчаяние. А еще одна женщина все время стояла в углу, повернувшись лицом к стене, и плакала но на нее никто не обращал внимания. И, наконец, она, Рен, точнее, некая огромная женщина на кровати, безобразно расплывшаяся, с обесцвеченными волосами, с невероятно толстыми, круглыми, белыми ляжками, с холодными и мягкими, как сырое тесто руками, все время безмятежно чему-то улыбавшаяся, что-то нашептывавшее. Только голос был прежний. Иначе ни за что бы не поверила, что это она. А она детским голоском все напевала что-то бессмысленное, какие-то отдельные звуки или слоги, и глаза у нее были пустые, круглые, как у совы. Я заставила себя дотронуться до ее руки. Рен, Ренет. В ответ та же пустая улыбка, слабый кивок, словно в своих мечтах. Она была королева, а я ее подданный. Медсестра тихо сообщила мне, что Рен забыла свое имя, но это ничего, она вполне счастлива, У нее бывают хорошие дни, она любит телевизор, особенно мультфильмы. А еще она любит, когда ей расчесывают волосы под аккомпанемент включенного радио. «У нас, конечно, еще бывают порой наши ужасные приступы», — пожаловалась медсестра. Я прямо-таки вся похолодела, услышав знакомые слова. Что-то ёкнуло у меня под ложечкой и тут же превратилось в яркий ледяной ком страха. И по ночам мы порой просыпаемся. Странно звучало это местоимение мы, словно медсестричка, готова была стать частью этой женщины, разделить с ней тяжкое бремя ее старости и безумия. И небольшие вспышки гнева у нас иногда случаются, правда ведь? Она ласково мне улыбнулась молодая блондинка лет двадцати. И я в эти минуты испытала к ней такую ненависть из-за ее юности и этого радостного невежества, что тоже почти улыбнулось ей. Вот и сейчас. Взглянув на дочь, я почувствовала у себя на лице примерно такую же улыбку и сразу отругала себя за это. И снова попыталась что-то объяснить пистаж, уже более спокойным, чуть ли не извиняющимся тоном. «Тебе же известно, как это бывает», — произнесла я. «Я всегда не выносила стариков и больницы, но деньги я туда посылаю регулярно». Вот эта фраза была лишней. «Иногда что не скажешь, все не в попад. Моя мать это отлично знала». «Деньги!» — презрительно бросила пистаж. «Неужели людей интересуют только деньги?» Вскоре она легла спать, и с того вечера все у нас с ней пошло наперекосяк. А через две недели они уехали, немного раньше обычного. Пистаж жаловалась, что устала, что ей еще нужно готовиться к началу учебного года в школе. Но я-то видела, причина не в этом. Я попыталась вызвать ее на откровенность, однако ничего хорошего из этого не получилось. Она была какой-то отстраненной, глаза смотрели настороженно. Еще до их отъезда я обратила внимание, что дочери очень часто стали приходить письма, но не придала этому значения. Что к чему, я поняла только значительно позже, а тогда мои мысли были заняты совсем другим».